Но рассмотреть ее пристальнее никому не удалось, так как поезд шел быстро, и через несколько секунд из окна вагона можно было уже видеть в отдалении другую такую же фигуру, приготовившуюся ловить мяч. Огромное пространство за деревьями к северу от Севенокса Очевидно, отведено было для жизни гигантов. На одном из холмов, окаймляющих это пространство, виднелась высокая массивная стена, за которой стоял чудовищной величины дом в тяжелом египетском стиле, построенный коссором для своих детей. когда гигантская детская сослужила свою службу. За домом находился такой же громадный мрачный каменный сарай, из которого доносились сквозь окна необычайной силой титанические удары молотом по раскаленному железу. Не успели братья полюбоваться картиной, как внимание их было отвлечено полетом деревянного и окованного железом меча величиною с бочку. Оба брата вскочили и стали смотреть в окно. «Поймал!» Воскликнул новоявленный гражданин, едва переводя дух от удивления. Но в этом мгновение дерево скрыло от него великана, бросавшего мяч. Зрители могли любоваться этой сценой всего в течение нескольких секунд, так как поезд нырнул в Чизельгердский тоннель. «Что же это такое?» — воскликнул новичок, когда тьма охватила пассажиров вагона. «Да что же это такое? Ведь они выше любого дома!» «Ну вот это и есть молодые косары!» — сказал его брат. «Из-за них-то и начались все эти волнения!» Выехав из тоннеля, пассажиры увидели еще больше башен с сиренами, еще больше красных бараков, а затем пошли уже пригородные виллы. На их решетках, на заборах, на столбах, вообще на всех видных местах Запестрели всеми красками радуги знакомые уже новому гражданину афиши и различные воззвания всеобщих выборов, программой которых должна была быть борьба с пищей богов. Каторгам, жирная пища, пища для рекламы, Джек-потрошитель великанов, и снова и снова те же воззвания и чудовищные карикатуры, словом, сотни разнообразных изображений тех великих и блестящих фигур, которые всего лишь несколько минут назад промелькнули перед его глазами. Второе. Младший из братьев, тот, который находился на свободе, придумал было великолепную вещь — отпраздновать освобождение своего брата обедом в хорошем ресторане, а затем сводить его в мюзик хол с тем, чтобы вытравить из его памяти всякое воспоминание о тюрьме. Но вторую часть этого плана пришлось изменить. Пообедать пообедали, но вместо театра признано было более подходящим удовлетворить любопытство новоявленного гражданина относительно пищи богов и вскормленных ею детей, этого нового народа великанов, которым, казалось, предстояло господствовать в мире. «Она у меня из ума не идет», — говорил один из братьев, — «не дает мне ни о чем думать». «Ну что ж, как хочешь, — отвечал другой, — это твой день, старина. Можешь им распоряжаться. Пойдем, пожалуй, на массовый митинг в Народном дворце». Так новоявленный гражданин очутился в давно невиданной им толпе перед маленькой ярко освещенной эстрадой, на которой на хорах стоял орган. Органист заиграл что-то, И топот толпы сделался мерным и торжественным, потом замолк. Только что успели братья поссориться с соседом, невежливо толкнувшим одного из них в грудь, как на платформе появился каторгам. Маленькая черненькая фигурка пигмея с красным пятном вместо лица и с орлиным носом,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 Тони кричал так громко, как новоявленный гражданин. Даже слезы выступили на его глазах от крика. И он перестал кричать лишь тогда, когда сел его голос «Еще бы! Нужно просидеть в тюрьме 20 лет!» чтобы понять или только начать понимать, что значит возможность упражнять свои легкие вместе с целой толпой и без всяких препятствий. Ура! О, боже мой! Ура! Понемногу все утихло. Но каторгам должен был еще подождать, пока какие-то маленькие человечки, члены бюро, проделают какие-то ненужные формальности. А толпа тем временем шумела, как улей, во-во-во-во-во-во, и на фоне этого шума изредка слышались возгласы «Чего они там возятся?» «Что такое бормочет этот седой?» «Да они так никогда не кончат! Скоро ли мы услышим каторгама?» Тем временем каторгом стоял тут, перед глазами, и все могли свободно изучать маленькую фигурку великого человека. «Собственно говоря, фигурка это давно всем глаза намозолила». так как ею можно было любоваться в иллюстрированных изданиях, на ламповых абажурах, на медалях, выбитых обществом по борьбе с гигантизмом, на флагах этого общества и на подкладке каттергамовских шляп. Его изображения чаще всего встречались на карикатурах того времени. Его изображали то в виде матроса, стоящего с фитилем в руках на берегу моря, житейского, вероятно, около старинной пушки, с по морю безобразным и грозным чудовищем гигантизм и с надписью на фитиле «Законы против жирной пищи», то в виде с головы до ног вооруженного рыцаря с Георгием Победоносцем на щите,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 «Цивилизация из когтей чудовища», на различных частях тела которого написано «Атеизм», «Эгоизм», «Материализм», «Уродство». Но народ больше всего любил изображение Катергама в виде Джека-потрошителя великанов. Причем его рисовали лишь немножко – Может быть, повыше ростом и пошире в плечах. В этом виде он и представился очарованному взору новоявленного гражданина.